Хики не отходил ни на шаг. «Да ты дикая кошка с острыми когтями?» — спросил он, глядя на аппетитную золотистую корочку. Она молчала. «Не забывай, что ты по-прежнему мне принадлежишь». «Разве такое забудешь?» — бесстрашно спросила Карен. Лицо похитителя превратилось в маску. «Все, сейчас на колени поставит И что теперь делать?» «Подай омлет в постель». Джон наконец, убрал руки. «И табаска захвати!» Отвернувшись, он захромал в спальню. Похоже, все это время Карен стояла, затаив дыханием, потому что, когда выдохнула, легкие заболели от напряжения. Ноги были как ватные, пришлось схватиться за мойку, чтобы не упасть. Не помогает. Перед глазами расплывались яркие пятна, и, прижав ладони к холодному кафелю, она легла на разделочный стол. Глава 13. Уилл сидел в кресле напротив удобно устроившейся на кровати Шерил. Девица все нипочем. Пистолет у неё по телевизору без умолку трещит диктор телешопа. Ну ладно, хоть рубашку накинула, выбрав из сумки Дженнингса белую в тонкую полоску. Битый час он расспрашивал ее о Хике и совершенно безрезультатно. Шерил отвечала коротко, опуская детали, разговор не поддерживала. Кроме рейки и ароматерапии, ее вообще ничего не интересовало. Переход от проституции и приватных танцев к наложению рук, которая используется при исцелении с помощью энергии рейки, казался девушке совершенно естественным. Уилл пытался усыпить ее бдительность, рассказывая об альтернативных методиках лечения артрита. Но с каждой минутой вернуться к нужной теме становилось все труднее. Решив сменить тактику, он стал расспрашивать не о Джо, а о Хьюи, когда послышалось какое-то жужжание. Уилл не сразу понял. «Это его новый Скайтелл, еще до ужина, переведенный в режим вибрации. Что такое?» — удивилась Шерилл. «По мне кто-то ползет», — пожаловался доктор, с показным усердием переворачивая кресло, — «Чертов таракан! Или другая мерзость?» Неудивительно захихикала Шерил. «Слушай, в буклете сказано, бассейн в восемь вечера закрывают. фи тоже мне гранд-отель». «Они хотят, чтобы мы не плавали, а деньги в казино спускали». «Да уж», — голубые глаза загорелись, — «любишь рулетку?» «Эх, скорее бы сообщение просмотреть. Время позднее, а значит, оно точно откаран». Кроме нее только коллеги смогли бы убедить оператора побеспокоить его в такой час. А все они здесь, на конференции. Не особенно отозвался Уилл, с трудом вспомнив, о чем шла речь. Острых ощущений и в жизни хватает. Зануда. Я схожу в ванную. Ладно. Равнодушно пожав плечами, Шерилл повернулась к телевизору, где рекламировали плетеные корзины. «Конечно». Залетев в ванную, Уилл тут же сорвал пейджер с пояса, вызвал функцию считывания, и на жидкокристаллическом экране появилась зеленая надпись. «Скорее что-нибудь придумай. Эбби все равно погибнет, Карен». Пришли подтверждения по электронке. Не веря собственным глазам, Уилл снова просмотрел сообщение. «Эбби все равно погибнет. Что это значит?» «Неужели диабетический Крис?»